Глава д е с я т а Сегодня я проснулась от кошмара, впервые за неделю, проведенную здесь. Дрожащими руками накинула шаль и подошла к окну. День только начинал вступать в свои права, а замок еще спал. Я рассматривала владение с высоты второго этажа и, казалось, только сейчас приняла этот мир. Мой дом — это теперь навсегда. И жизнь здесь будет другой со своими радостями и разочарованиями. Надеюсь, здесь я встречу верного мужчину и дам то, что не смогла дать бывшему мужу. Ребенка. Генри уверял меня, что я смогу родить, что я все же стану матерью. А если нет? В любом случае, я герцогиня, а значит, могу взять на воспитание пару детишек. Там, на земле, я смирилась и отказалась от мечты. Как оказалось, это было зря. Руслан не оценил жертвы. Он нашел выход и подал на развод, чтобы было «Останься я в своем мире». Не знаю. Возможно, переезд в другой город и д е д д о м Но чертова депрессия не хотела разжимать когтистые лапы и выпускать меня в мир радости. Возможно, меня бы уже не было в живых. Окинув взглядом двор, я развернулась и побрела в сторону гардеробной. Сон пропал напрочь, а значит, можно заняться делом. Натянув халат, я выглянула за дверь и попросила стражника проводить в кабинет. Вчера мы с Олей решили отпустить охрану, рассудив, что больной братец не станет шляться по замку. Но я все же настояла на присутствии охраны возле моей спальни. Страх не отпускал до позднего вечера, спровоцировав мутный кошмар. В замке стояла тишина, и я старалась ступать тихо, чтобы не нарушить покой обитателей. Улыбнулась своей привычке. Так я всегда ходила по своей квартире ночью. Слышимость в панельке была такая, что я прекрасно могла разобрать слова соседей сверху. Сейчас под ногами камень, а не тонкая плита. Урони я свечу, никто и не услышит. Но все же я шла, стараясь не шуметь. Подходя к кабинету, замерла, п о ч у е в неладное. Дверь была приоткрыта. Стражник задвинул меня за спину и плавно вытащил меч, не издав ни звука. Толкнув дверь, мужчина бросился на человека, стоящего около картины, за которой находилась ниша. Это действие заняло буквально несколько секунд, но для меня они растянулись в минуту. Вот распахивается дверь, и стражник залетает внутрь. Человек отшатывается от стены оборачивается с полным ужаса лицом. Я ахнула, прижав ладонь к рту. Тот самый мальчик, слуга Джорджа, которого я так неосмотрительно пожалела. Стражник скрутил парня за несколько секунд и теперь стоял в растерянности, не зная, как поступить. Оставить меня одну, уведя мальчишку Оливеру, он не мог. Отпустить меня одну, чтобы я позвала подмогу тоже. Я улыбнулась и сняла пояс, придерживая халат одной рукой. «Свяжи его этим и сходи за Оливером. Я подожду здесь». «Но, леди, я не могу вас оставить наедине с вором», — возмутился стражник. «Иди», — с нажимом повторила я. «Мальчишка не сможет мне ничего сделать, тем более связанный. А ты запри нас в кабинете. Это приказ». Стражник нерешительно взял пояс и связал руки воришке, затем усадил мальчика в угол на пол. Замявшись, все-таки вышел за дверь, запирая кабинет на ключ. Как только шаги стихли, я повернулась к пленнику. — Расскажешь, зачем залез в кабинет? — поинтересовалась спокойно. — Мне приказали, леди! — прошептал мальчик, сглатывая слезы. — Кто? Кто? — Мой хозяин, леди! — еще тише шепнул слуга. «Мой брат приказал тебе пробраться в кабинет и украсть что-то?» «Что именно?» Я задавал вопрос спокойно, без з л о с т ь По лицу ребёнка было видно, что он и так всё расскажет. Он приказал принести бумаги, которые хранятся в тайнике. «Документы на право владения титулом и землями», — хмыкнула я к и в н у в «Как тебя зовут?» «Чес, леди». Мальчишка плакал, низко опустив голову. Я не знала, что делать. Сколько я таких повидала в своей жизни? «Да много». карманники в общественном транспорте, попрошайки. Но тех жаль не было, а слезы этого ребенка рвали душу. Может, потому что он не был наглым, не плевался и не ругался, как те, когда их ловили. и ч е с ты же знаешь, что воровать плохо. Хозяин что-то обещал тебе, заплатил?» «Нет!» — выкрикнул мальчик, вскидывая голову. «Я ничего не крал. Хозяин сказал, что он теперь опекун, а значит, может брать все, что угодно». «Хорошо, я поняла тебя». «Не кричи, пожалуйста!» — оборвала я его. «Но если ты не воровал, то почему плачешь? Меня накажут, леди!» — прошептал Чес и опять склонил голову, поморщившись. «Хозяин накажет? За что? Ты же выполнял его приказ! Хозяин не любит, когда его заставляют ждать. И вы послали за начальником охраны, значит, я все-таки вор, а хозяин специально отправил меня сюда». В этот момент щелкнул замок в двери, и в кабинет вбежал Оли. Увидев спокойно сидящую меня и связанного ребенка, Оливер облегченно выдохнул и заговорил. «Леди, вы в порядке?» «Да, Оливер. Развяжи ребенка и посади в кресло. Не надо мальчишке на холодном камне сидеть». «Развязать вора?» – изумленно переспросил Оли. «То, что он вор, надо еще доказать?» – улыбнулась, покачав головой. Чес сказал, что его послал граф. «Воришки, как этот пацан!» – Оли кивнул на ребенка. «Часто сваливают вину на других». «Господин, но я не вор!» — воскликнул Чез, поднимая заплаканную мордашку. «Оливер, граф отправил его за бумагами», — возразил я мужчине. «А значит, знал, что в тайнике хранятся старинные документы. Зачем они могли ему понадобиться?» «Не знаю», — нахмурился Оля, развязывая Чеза. «Но мне это не нравится. Думаю, надо спросить у графа». Мы направились в покой, выделенные графу. Чез шел рядом с о л л и опустив голову и заметно дрожа. Я лишь вздохнула. Жаль, безумно жаль ребёнка. Граф ещё не спал и удивлённо посмотрел на нас, вышедших без стука. Я не стала ждать и прямо спросила. «Джордж, ты послал слугу в кабинет?» «Да. Мне не спится, поэтому решил проверить документы. Этот негодник что-то сотворил?» Я оглянулась, отметив, что Чесс сжался. Переведя взгляд на графа, я перестала ломать комедию, притворяясь дурой. «Зачем тебе понадобились документы на замок?» «Но, л и з и я ведь твой опекун. Я обязана знать, в каком состоянии поместье», — изумился Джордж. «Король не назначал тебя опекуном, брат!» — жестко обрубила. «Зачем тебе документы?» ы л и з и ты ведешь себя недостойно, леди!» — воскликнул братец. «Как только барон женится на тебе, сразу же научит уважению!» Я не стала отвечать, продолжая перепалку, а повернулась к к о л и — Оливер, у нас есть темница? Пусть он там ждет приезд опекуна. — Леди, могу я попросить вас на два слова? — в свою очередь спросил Оли. Я согласно кивнула и покинула покои. Оли задержался, отдавая распоряжение стражнику, и вышел следом, плотно закрывая дверь. — Элизабет, темница есть, но мы не можем графа туда упрятать, — зашептал мужчина. — Судить благородных может только представитель закона. Ты можешь приказать п р е д с т а в и т ь к нему охрану. но обеспечив его всем, что требует титул графа. «Покои, пропитание, служанка и лекарь не меньше, иначе нарушишь закон». «Хорошо, приставь к нему стражу, но на всякий случай продолжай опаивать», также тихо прошептала я. «Что думаешь о слуге? Я бы не хотела оставлять его с графом, но и отпускать опасно. Мало ли он не так невинен, как кажется. Можно поселить его в комнате для прислуги, приставив стражу, а графу выделить служанку». которая будет приносить еду и менять горшок. Я прикрыла глаза, глубоко вздохнув. Рисовать эскиз уже не хотелось. Хотелось тишины и спокойствия. Посмотрев на Оли, скорчила жалостливую моську. Ты же разберёшься, верно? Разберусь, конечно, — ответил с улыбкой мужчина. Давай провожу тебя в покое. Ещё слишком рано.